Тот свет. Кум Дед Проня заползал во двор на четвереньках. До того он хмелел от медовухи, что ему скучно было ходить на двух ногах. А приползал он затем, чтобы рассказать Аниське историю каждый раз одну и ту же, про то, как он повесился на чердаке. Прабабка Анисья говорила, что у нее от этой истории печенка наружу выворачивается, так она и чертела. Но отвязаться от кума деда Прони не было никакой возможности, пока не расскажет, домой не уползет. «Вот это Аниська надумал я повеситься. Слушай сюда!» «Хай те черт забадает возражал Аниська. «Че мне глаза твои за льты слушать?» «Вот именно черт!» — радостно подхватывал дед Проня. «Черт меня и подслушал!» «Я только подумал эту думку...» а он уж и обрадовался. «Вот и хорошо, — говорит Прокопий Никич, вот и молодцом ты надумал, мы тебя и повесим аккуратно. Ты только думай, — говорит, — свою думку, а мы уж все исполним по совести. Ладно? Слушай сюда. Теленькаюсь я, это ночью с поминок, о чьих уж не помню, темень кругом собачья, дороги не видать, хотел я был прилечь где-нибудь, полежать маленько до света». «Тут меня хватают под руки какие-то чудики. Побежали, — говорит, — скорее, Прокопий никич пора. Погоди, — говорю, — вы кто? Анчутки, что ли? Так точно, анчутки и есть. Только, мол, некогда нам, Прокопий никич здоровкаться, поспешать надо бегом бежать. Как же бегом, — говорю, — у меня вон и ноги устали телепаться. А ты подгибай их, Прокопий никич мы тебя под руки мигом снесем. Слушай, сюда». Подогнул я ноги, а тут и третий анчутка вынырнул, ихний товарищ. Подлез он мне промеж ног подлец и оказался на верхом. Вот и понеслись мы все в вчетверех, да так скоро, весело, с прискоком. Я верхом, те двое под руки меня держат, да товарища своего погоняют, ай, люли. Въехали мы во двор, слышу, они между собой совещаются. Куда его, на чердак, что ли? Давай, говорит, на чердак. «Не желаешь ли, — говорят Прокопий Никич, на чердаке приладиться?» «А хоть и на чердаке, — говорю, — Бог с вами!» «Взметнулись мы туда по лесенке. Пока я очухался, они уже все навострили, поганцы, и веревку подвязали, и скамельчку подставили. Ну, — говорят Прокопий Никич, погибай, душевный ты человек, а мы тебе спляшем напоследок». Тут их повылазило со всех углов, анчуток-то этих, видимо, невидимо, — Как взялись они, хоровод водить до да годть по чердаку в присядку, аж крыша вся закачалась. Вот я подъеду музыку и ухнулся в петельку. А как снимали меня не помню. А только говорят, что бабка моя топотню услыхала, проснулась, да подняла весь дом, успели меня выдернуть теплого еще. Кум, дед Проня, замолкал, стягивая нижней губой сусов. Сладкие и горячие от медовухи слезы. Глаза его влажные искрились и смотрели прямо перед собой, будто в стену. «Я ведь Аниськ тот свет видел», — припоминал дед Проня. «Ну и чё там, на том свете?» — нехотя интересовалась прабабка. «Темно там, Аниська, темно и безобразно».